Он только что был жив, разговаривал, досаждал нам, и все хотели от него избавиться. Что же получается? Настолько хотели, что кто-то разбил ему голову и бросил умирать в бассейн? Чушь! Ведь кто-то сделал это, кто? Никто не уходил из комнаты надолго, ведь для этого нужно было время, и потом. Не мог кто-то из них спокойно убить, а потом вернуться к каминную, как ни в чем не бывало, вести светскую беседу. Нет, невозможно. Это мог быть только я. По крайней мере, у меня был для этого повод. Но я этого не делал. Тогда кто, черт побери, замкнутый круг? Самое смешное, скорее самое ужасное, что я не могу сейчас ничего сделать. Я даже сказать им не могу, что нашел его. Еще и с тросом этим получилось так бестолково сам виноват. Тянул до последнего. Решил ведь для себя, что пойду и, по крайней мере, заставлю рассказать все, по крайней мере. Да, все ужасно, но, черт побери, все могло быть восток сто кратк хуже. Ты нашел трос? Да. Значит, есть надежда, что он отсюда уедет. Если захочет. А если не захочет, останется». Господи, твоя воля! Да не дразните вы ее. Она, бедная, и так еле на ногах держится. Солнышко, может, тебе лучше прилечь? А никто не обидится. Обидится? Да на что, Бога ради. Ну, вы все сидите здесь и героически терпите, пока он, пока рассветет, а я пойду спать. Можно подумать, вместе страдать легче. Это из пионерского детства что-то... Простите, глупость, — сказал. Не страшно. Так я пойду. Ну, разумеется. Мертв. Его убили. Убили. Но кто? Кто-то, кто сильнее меня и решительнее. Я шла умолять его, унижаться, а кто-то просто проломил ему череп и утопил, как котенка. Как я завидую этому человеку! Может, и напрасно завидую, откуда я знаю, что он сейчас чувствует? И вообще, что я про него знаю? Может, он, как я, шел просить, умолять, а потом не выдержал и убил? Кто он, интересно? Кто из них? С виду такие сильные люди, уверенные в себе. Но кого-то этот поганец на чем-то поймал, Он ведь, наверное, массу народа держал в своей паутине, паук проклятый. Вот и игрался. Вообще-то, мне, наверное, нужно радоваться сейчас. Но что-то как-то, в общем-то, не весело. Люди. Ладно, надо уходить отсюда. В любом случае, я ничего не знаю и ничего не видела. Да я и не могла ничего видеть. Я мирно дремала, ожидая рассвета, слабая, беспомощная, пугливая женщина. Этот удар грома был особенно мощным. Казалось, небеса просто раскололись, не выдержав напора неведомой силы. Вздрогнуло все вокруг, дом, предметы, его наполняющие, пламя в камине, вздрогнули люди, не успели еще они оправиться от испуга. Случилось нечто еще более пугающее. Что-то черное... Тяжелая и, как показалось, ту минуту огромная, вылетела из каминной трубы и, страшно ухнув, обрушилась в огонь, подняв мерцающий огнем черный столб из искр и пепла, который на мгновение ворвался в комнату, но тут же исчез, осев серым налетом на мебели и обивки кресел. В оцепенении... Все несколько секунд сидели неподвижно, с ужасом глядя в камин и ожидая чего-то еще более ужасного. Ничего не происходило, но прошло еще несколько мгновений, пока все поняли, из каминной трубы просто вывалился треснувший кирпич. Видимо, пламя бушевало уж слишком долго. Кирпич погасил огонь в камине, и только два уголька ярко мерцали в шипящей, зияющей тьме, словно два чих-то огненных глаза. Послушайте, женский голос пронзил тишину, упругий, извиняющий, будто кто-то невидимо ударил по сильно натянутой тонкой струне. Послушайте меня, пожалуйста. Вы же все знаете, что в бассейне...